Начальник тюрьмы спрашивает нового надзирателя. Вы уверены, что справитесь с нашими головорезами? Конечно, сэр. А те, кто не будет подчиняться, я выгоню вон. Сидят зэки в камере. Скучно. Все картежные игры переиграли вдруг. Заводят к ним новичка. Зэки к нему. В карты играть умеешь? Ну, умею. Какую игру? Ну, в Монтану. Давай сыграем? Ну, давайте. Сели на нары. Новичок раздал по карте после того, как зэки сдали деньги в банк. Открывает новичок свою карту и говорит, «Монтана, я выиграл», и забирает все деньги. Зэки в недоумении, «Так в чем же суть игры-то?» — спрашивают они. «Кто первый берет карту и говорит «Монтана», тот и выиграл», — отвечает новичок. «Ну давай еще раз сыграем», — говорят зэки. Опять сдали по одной карте, деньги положили в банк. Зэки хватают карты и орут на перебой «Монтана, Монтана». Новичок берет карту. «Не повезло вам, ребята! Козырная Монтана!» и забирает деньги из, банки. из банка. и из б н Комиссар а к полиции с сочувствием смотрит на убитую горем вдову, облаченную в траур. «Мадам, не могли бы вы сообщить мне последние слова вашего несчастного мужа?» «Могу!» — в с х л и п ы в а е т жена. Он сказал, «Хватит меня мучить этим револьвером, из него и в ворота нашего двора не попадешь». Как только у вас поднялась рука через две недели после свадьбы так избить свою жену три месяца тюрьмы? Господин судья, неужели вы хотите испортить нам медовый месяц? Жена г а н с т е р а удивляется. Ты надеваешь на пистолет глушитель? Да, сегодня я буду работать в читальном зале. В Грузии идет суд. Судья, ты за что его убил? За мечту. р а з в е с н е суду. Я не за то его убил, что он спал с моей женой и тещей дегустатор, понимаешь? Не за то, что он... спустился по водосточной трубе из моего окна, каскадер, понимаешь? А за то, что он сказал, я еще сюда вернусь, мечтатель, понимаешь? Мимо Сократа пробежал человек, в след за ним через несколько секунд второй, который, очевидно, преследовал первого. Он спрашивает Сократа, здесь не пробегал убийца? А кто такой убийца? Это тот, кто убивает другого человека. Палач? Нет. Который убивает другого человека без приговора. Воин? Нет. Это тот, кто убивает другого человека в его собственном доме. А, это врач. Нет, не пробегал.